Пришел я к мистеру Бакстеру, а он сидит за столом с пером в руке, склонился над длинной полоской бумаги с широкими полями, вычеркивает чуть ли не все подряд, ставит на полях галочки и ругается. Я и говорю ему, что Том заболел и может умереть, и тот он ни с того ни с сего меня перебивает и говорит быстро и горячо, Том умирает? Не бывать этому. У нас только один Том Сойер, второго такого больше не будет. Чем я могу помочь? Ну говори же. я начал Том просил, можно ему, можно все что угодно, ну говоря, о чем он просит, а голос такой бодрый, живой и видно, что от всей души. Можно ему взять горсточку старого шрифта, который вам больше не нужен, и... Тут он опять меня перебил и крикнул мистеру Дею, скажи чертенку, пусть принесет из пекла большую горсть, да поживей. Я тогда не знал, что чертями печатники кличут своих подмастерьев, А пеклом зовут ящик для изношенного шрифта, поэтому у меня от страха мурашки по спине забегали. Через минуту мистер Дэй сказал. «Чертенок говорит, в пекле пусто, сэр». «Ясно. Тогда принеси побольше пирога». По-английски «пирог» и «смешанный шрифт» звучат одинаково. «У меня аж слюнки потекли. Все-таки здорово, что я сюда пришел». Тут ученик принес пару банок из подустриц, А в банках шрифт. Само собой старый, нового у них не водилось. Потом мистер Бакстер послал ученика за верстаткой и наборной линейкой. А после за старой кассой. Она размером со стиральную доску и вся поделена на маленькие ящички. Все буквы разложили по ящичкам. А в один, Б в другой, В в третий. Большие буквы отдельно от маленьких. И мистер Бакстер отправил ученика со мной помочь донести шрифт и научить Тома набирать. Парнишка показал Тому, что к чему, а Том всего за два дня, сидя в кровати, набрал весь шрифт из банок, а потом разложил все буквы обратно по местам. Правда, молочина? Еще бы. На то он и Том Сойер. За пять дней он сам научился печатному ремеслу и теперь мог набирать не хуже других. Честное слово, могу доказать. Я отнес в типографию то, что Том набрал, а мистер Бакстер отпечатал. И когда увидел, что вышло, Был просто потрясён да, так он и сказал, и дал мне два отпечатка, один для меня, другой для Тома, и мой до сих пор цел.